Дневник, запись, номер 298. Одна из способностей моего босса, помогавшая ему в делах командования, заключалась в том, что он умел производить на окружающих впечатление человека, предельно уверенного в своей правоте, когда дело доходило до принятия ответственных решений. Правда, когда на него никто не смотрит, Такая уверенность ему порой изменяет. Изменила она ему и тогда, когда мы с ним томились в ожидании решения военного трибунала по делу об обстреле кораблей, слетевшихся на мирные переговоры. Тогда он нервничал, словно солдат с первогодок, боящийся, что командир не даст ему увольнительную за то, что он неаккуратно заправил койку. Но какую бы и нерешительность не выказывал мой босс наедине с собой или наедине со мной, что почти одно и то же, при подчиненных он кремень, я очень волновался, как бы он не проявил слабость в то время, когда на его голову свалилось сразу столько разных напастей. Поэтому я нисколько не удивился, когда он уединился со мной и принялся обговаривать возможность выхода из сложившихся недоразумений. Удивило меня другое, то, каким образом он разделил эти недоразумения по степени приоритетности. Стоит ли говорить о том, что я бы расставил их в несколько ином порядке? Шут обвел взглядом собравшихся, можно сказать, мозговой трест роты. Это были его непосредственные заместители, лейтенанты Армстронг и и старший сержант Бренди, а также его дворецкий и главный поверенный в делах Бикер. Бикер, пожалуй, был наиболее ценным помощником капитана, и не только потому, что был далек от военных дел, а еще потому, что обладал редким даром. Он умел проникать куда угодно и беседовать с кем угодно по душам. Солдаты знали, что он ни за что не выдаст их тайну капитану, и потому, не колеблясь, откровенничали с ним. Шут сразу приступил к делу. — Как вам известно, у нас случилось сразу несколько недоразумений. Позвольте заверить вас с самого начала, среди них нет ни одного такого, которое нельзя было бы ликвидировать. На самом деле, каждая из этих неприятностей, отдельно взятая, ничем роде не грозит. — Отрадно слышать, капитан! — облегченно вздохнул Армстронг. — А то денек выдался, суматошный! — Суматошный — не то слово! уточнила Бренди, которой во второй половине дня особенно досталось. Мало того, что Суси в самоволку удрал, а зеньянец решил поиграть с нами в шпионов. Так еще это заморочка с вашим счетом. Теперь мне еще новобранцев муштровать. Одно радует. С гамбальтами, похоже, особых проблем не будет. «Это не самое страшное!» — вступил в разговор Армстронг, каким-то образом ухитрявшийся сохранять стойку смирно, даже сидя. «Шоколадный гарри окапывается, готовится к осаде, а если мы ничего не предпримем, не миновать большой драки». «Ш.Г. — самая натуральная байкерофобия!» — хмыкнул Рембрандт. «А хватит горстки легионеров, чтобы прогнать их?» «А ты прогуляйся на склад. Сразу по-другому запоешь», — огрызнулся Армстронг. «Судя по тому, какие там Гарри укрепления возвел, он легкой победы не ожидает. А я так думаю, ему лучше нас с вами понятно, с чем ему предстоит столкнуться». «Ну, ладно». «Мы все знаем о его криминальном прошлом», — примирительно проговорила Бренди. «Так что, если кто-то его так напугал, вряд ли стоит относиться к этому легкомысленно». «Но речь тут не об уличной драке. Эти байкеры вознамерились вступить в бой с одной из лучших рот легиона. Если только они не приволокли с собой», Несколько сотен вооруженных ренегатов. Я не понимаю, какие у них шансы на победу. — Это угроза не для нас самих, а для нашей операции, — заметил Шут. — Пусть этим байкерам нет равных уличных потасовках, но ведь для них чистой воды самоубийство встретится с нами в перестрелке, а мы не имеем возможности... вступить в схватку с применением огнестрельного оружия в стенах развлекательного комплекса, без серьезных отрицательных последствий. Здесь, где такое количество народов, любому легко угодить под пулю. Одно дело мелкая потасовка, они случаются в любом заведении, где продается спиртное, а совсем другое перестрелка в таком заведении, В случае что мы все пойдем под трибунал никто не спорит сказала бренди Ну, если нам нельзя перестрелять их то что же нам с ними делать насколько мне известно план мести они вынашивали давно несколько лет и у них настолько чешутся руки что они не поскупились, потратились на билеты до одного из самых дорогих курортов в галактике, когда выяснили, что Гарри находится здесь. Если только они не ненормальные, нам от них так просто не отделаться. И такой номер, как, к примеру, выход Гарри с поднятыми ручками и заявлением типа «я так больше не буду», у нас не пройдет. «Целиком и полностью согласен», — кивнул Шут. «Но давайте ненадолго отвлечемся от этой проблемы. Она всего лишь одна из нескольких, которые нам предстоит решить, а решать их, на мой взгляд, нам надо в строго определенном порядке. И как только нам удастся подобрать друг к другу два первых кусочка головоломки, Остальные улягутся сами собой. Нормальный подход не хуже других, высказалась Рембрандт, которая в свое время сумела доказать свою способность в отсутствии командира принимать серьезные решения. И с чего мы начнем? С гэша и ренегатов, с исчезновения сухи, с зенобианского шпиона. «Ренегаты — проблема нешуточная», — заупрямился Армстронг. «Если мы их не заткнем, они и пушки вынуть могут». «Неуверенно», — покачала головой Рембрандт и нахмурилась. «Если Суси спелся с Якудзой, он может передать этой организации массу важных сведений. Я бы сказала, что он самый головастый малый в роте». И поэтому не удивилось бы, если бы оказалось, что он много чего смыслит в том, что делается на командном уровне, хотя и не знает никаких фактов. Если он решит нас предать, он может быть очень опасен. Он опасен? Послушайте, я вам сейчас скажу, в чем для нас самая большая опасность. этот квел но он может быть на самом деле и не шпион да только половина роты все равно так думает для морального духа это не есть хорошо лучше бы вам услать его куда нибудь где бы от него не было никакого вреда и чтобы парни не волновались что он может на них напасть сзади бикер поднял руку и сказал торжественно, как в суде. — Сэр, я позволил бы себе заметить, что проблема, связанная с вашей кредитной карточкой, делить ум важнее всех остальных. Тот человек, который способен вот так баловаться с вашим счетом, это ваш самый опасный враг. — Верно подмечено, Бикер. Кивнул шут. Остальные дружно кивнули. Пусть Бикер был полным профаном в военных делах, но его просвещенность в более общих вопросах снискала ему всеобщее уважение. Свое мнение он высказывал нечасто, но если уж высказывал, к нему обычно прислушивались. Это очень верно подмечено. — повторил Шут. — Но у меня такое ощущение, что эта проблема со временем сама собой рассосется. Вы же тем временем дружно проходите мимо стоящей перед нами подлинной задачи. — Можно еще разок, капитан? — попросила Бренди. Она давно уяснила, что Шут помнит наизусть, слово в слово, Все учебники по военной теории и систематически занимаются нарушением изложенных там правил. Его неизменные успехи служили непровержимым доказательством того, что все эти правила — ерунда на постном масле. В принципе, то, что все правила — ерунда на постном масле, и так знал каждый сержант. Но это вовсе не означало... что их невыполнение приветствовалось. Если у тебя под рукой имелись люди, приученные выполнять приказ, то они бы вступили за тебя в бой, не задумываясь, даже понимая, что это совершенно бессмысленно. На том и стояла испокон веков воинская дисциплина. Порой Бренди казалось, что ко времени отставки шут, Ревизии будут подвергнуты даже самые святые для каждого военного принципы.